Александр, правда, послушно согласился с отцом, сказав «Как вам, батюшка, будет угодно», но вместе с тем нашел какие-то доводы и резоны, в силу которых никак нельзя было собраться так скоро, как хотел этого старик Силин. Челядь вдруг как-то поглупела, сделалась бестолковой, ничего не понимала и за всяким пустяком приходила к барину с утра до ночи, изводя его вопросами. Силин сердился, горячился, отдавал приказания, но сборы продвигались все-таки медленно. В доме царил беспорядок, вещи сваливали без разбора и переносили из комнаты в комнату, а настоящая укладкой и не начиналась. К тому же подошла масляная, и все как-то решили, что до Масляной не уехать. На Масляной же двинуться невозможно, а уж ехать после нее. Никакие крики и угрозы Силины не действовали. «Да как же, барин, на Масленой ехать?» Убежденные спокойно возражали ему, словно он с ума сошел или впал в детство. «Не такие дни, чтобы ехать. Лошади не повезут, да и не поспеть. Вот пройдет масляное, тогда и двинемся». Говорилось это с таким твердым сознанием того, что иначе поступить нельзя, что Силен ничего не мог поделать. Не было ничего необыкновенного, что челядь, которой пришлась по вкусу столичная жизнь, более свободная и разнообразная, чем в деревне, не желала так быстро расстаться с этой жизнью». Но поведение Александра было несколько странно и непонятно. Ему так же, как и отцу, Петербург сам по себе не особенно нравился, между тем он, видимо, не желал уехать из него и ничего не хотел делать, чтобы помочь отцу в его хлопотах о скорейшем отъезде. Если бы старик Силин был немножко проницательнее, или если бы он мог узнать тайные думы сына, то понял бы, в чем дело. Александр ходил задумчивый, сосредоточенный и угрюмый. Часто останавливался у окна своей комнаты и подолгу смотрел на улицу упорным мечтательным взглядом. По ночам он спал очень плохо, то есть стал меньше, стал рассеянным, а отвечал не в попад. Отец в хлопотах не обращал на него особенного внимания, разве изредка на ходу спрашивал, что с ним. Александр отвечал «ничего», но продолжал вести себя по-прежнему». На самом деле с ним случилось то, что случается обыкновенно с молодыми людьми его лет, когда они увидят, да еще при таких романтических, исключительных обстоятельствах, как это было с Александром, Хорошенькое личко девушки. Эта личко стояла теперь неотступно перед глазами молодого помещика, и он мучился вопросами, кто она, почему именно она спасла его. Таинственность и необычайность обстановки, в которой они встретились, действовали еще сильнее на воображение и увеличивали прелесть робких, восторженных, почти юношеских мечтаний. Балаганы на масляной неделе в царствовании Павла Петровича устраивались на площади у Зимнего дворца и имели вид более подходящей к обыкновенной деревенской ярмарке, где главным образом продаются сладости, игрушки и прочие нехитрые вещицы. Среди увеселений на первом месте были катанье с гор, качели и карусель. Сами балаганы, где давались представления, далеко не были так обширны, многочисленны и разнообразны, как это было впоследствии в 50-х и 60-х годах XIX -го столетия, когда в масленичном катанье на балаганах участвовала вся знать, щеголяя своими выездами. Во времена Павла Петровича вокруг балаганов катались преимущественно купцы в санках, на кругленьких дородных лошадках, в прочные широко кременной русской купеческой закладки, кареты-вельмож громоздкие с зеркальными окнами, запрягаемые обыкновенно цугом, тут не появлялись. Разве изредка можно было встретить экипаж, в котором приехала поглазеть на толпу семья какого-нибудь чиновника или же проживавшего в Петербурге помещика? В маленьких балаганах, тогда еще не получивших громкого названия театр, выступали по преимуществу жонглеры, фокусники и акробаты – Большинство этих акробатов и фокусников были доморощены из-под разных цехов, преимущественно портных, дающих представление за довольно умеренную плату натурой, то есть водкой. Штуки, показываемые ими, были незамысловаты и не шли дальше поедания при общем удовольствии публики сжженной пакли или стоянии на голове на стакане, поставленном на перевернутом тазу. Такое нехитрое представление сопровождалось весьма несложной роговой музыкой, исполняемой оркестром, набранным из музыкантов дворовых людей. Молодой Силин с Варгиным подъехали к балаганам на извозчике, которого полиция в круг катанья не допустила, потому что там и так уже было тесно. Им пришлось выйти и смешаться с толпой. Александр Силин разинул рот и, как-то сразу избавившись от своей сосредоточенности и грусти, стал оглядываться по сторонам, пораженной многолюдной толпой, собравшейся здесь живя с детства в деревне, он еще никогда в жизни не видал такой огромной толпы. Кругом стоял шумный веселый говор, кое-где переходивший в выкрик пьяной разухабистой песни, слышались окрики кучеров и полиции, и со всех сторон неслись голоса старавшихся перекричать друг друга торговцев. В первую минуту это так оглушило Силина, и зазывания торговцев показались ему такими настойчивыми, что он вообразил, что всякий, пришедший сюда, непременно должен покупать что-нибудь и, достав деньги, приготовился сейчас же послушно сделать это».